Скажи им правду на следующей программе. Расскажи, на что в действительности похож мир иной. Почему ты должна жалеть их? Расскажи, как Моррис обращался с тобой. Она хихикнула. Вот бы после этого взглянуть на их лица. И на Мэнди, когда она красуется перед камерой. А Моррис лезет ей под юбку. Хотела бы я посмотреть, что они забормочут о мире ином, если Моррис вернется и выкинет парочку своих фокусов. — Не говори так, — взмолилась Эл. — Не говори, что хотела бы вновь увидеть Морриса. Она так и не смогла научить подругу искусству вовремя прикусывать язык, как и понимать, насколько просто и буквально мыслит хозяева потустороннего мира. Надо следить за тем, что говоришь, и даже за тем, что думаешь. Разве это так сложно понять? Иногда ей казалось, что Колет просто не может быть таким тормозом. Наверняка она делает это специально, мучает ее. Позвонил Гевин. Он попросил Колет. Эл молча передала ей трубку. Она болталась поблизости, подслушивая, хотя успешно справилась бы с этой задачей и в другой комнате. Она могла настроиться на Гевина в любую секунду. Просто это было бы утомительно довольно четко она услышала как он спрашивает как поживает толстая лесбиянка я же тебе говорила элисон не лесбиянка возмутилась колет между прочим у нее есть мужчина и не один и кто же потребовал ответа гэвин погоди ка колет призадумалась значит так донни и еще кит они давно знакомы Элла встала в дверном проеме. «Колет, не надо!» Колет злобно отмахнулась от нее. «Не шути, с бесами!» — взмолилась Эл. Но молча. Она повернулась и вышла из комнаты. «Ты бы постереглась, Колет, да откуда тебе знать, что это необходимо?» «Ты веришь, но веришь наполовину, вот что плохо. Тебе нравится щекотать себе нервы, тебе нравятся деньги». Но ты не хочешь менять свой примитивный взгляд на мир, — она услышала, как Колет говорит Гевину. — И Дин. — Вообще-то Дину больше нравлюсь я. Но он совсем еще мальчишка. — Что они делают, эти парни? — спросил Гевин. — Небось, тоже гадалками подрабатывают. — И Март. — Продолжала она. — Ах, да. И наш сосед Эван. — В нашей жизни мужчин хватает, сам видишь. Ты мутишь соседом? спросил Гевин. Он женат. Это мое личное дело. Колет посетила игристая мурашками, бегущее по телу вдохновения лжецов. Когда она услышала, что вылетает из ее рта, то испугалась. Вполне естественно, что ей хотелось как-то приукрасить свою жизнь в разговоре с Гевином. Но хватит, хватит! сказала она себе. Донни и Кит давно мертвы. Эван дебил. А Март живет в сарае. Или жил? И правда, согласился Гевин, в смысле, никогда бы не подумал, что кто-то может бросить жену и детей ради тебя, Коллет. Но у меня больше нет права на мнение по этому поводу, верно? Именно. Черт побери. Так что встречайся с кем хочешь, сказал он высокомерно, словно давая соизволение, подумала она. «Слушай, я вообще чего позвонил? У нас тут на работе была небольшая реорганизация. В общем, меня уволили. Понятно. И давно? Три месяца назад». «Мог бы и сказать. Да, но я надеялся устроиться и позвонил кое-кому. И что их не было на месте, у них было совещание, они улетели на неделю в отпуск». Сейчас вообще экономический спад, ты в курсе? Я не думаю, что это спад. Я думаю, что тебя, наконец, раскусили, Гевин. Нет, это везде творится. Все крупные консалтинговые фирмы сокращают Штаты. И как? Справляешься? С деньжатами, небось, туговато? Это всего лишь вопрос доходов и расходов. Уверена... — Зоуи тебя не бросит в беде. Он как-то замешкался. И Коля спросил напрямик, — Надеюсь, вы еще вместе? — О, да, она очень верная. В смысле, она не из тех, кто дает отставку, если ты временно не удел. Не то, что я, а? Я бы пули тебя бросила. — В общем, я хочу попросить тебя насчет выплат за квартиру. Мне надо снизить расходы. Ненадолго, пока все не уладится. Так что в модельном бизнесе тоже спад? Или она влезла в долги, чтобы подтянуть сиськи и откачать жир из задницы? Ладно, гэвин Нет проблем. Можешь временно сесть мне на шею. У нас с Эллисон дела идут прекрасно, лучше не бывает. Да уж. Спиритические программы по всем каналам крутит. Да, но в них участвуют одни жулики. А мы не жулики. И независим от прихоти телевизионщиков, слава богу. Что-то коснулось ее. Маленькая ручка легла на ее рукав, угрызение совести. Ладно. Так как у тебя дела? — спросила она. Не считая проблем с деньгами. Как машина? Ездит? Короткая пауза. — Мне пора, — сказал Гевин. — Зоуи меня зовет. — Наверное, от нее кусок отвалился, — съязвила Колет. — Пока-пока. Положив трубку, она захихикала. Гевин вечно жил от зарплаты до зарплаты, и лимит его кредиток всегда был исчерпан. — Скоро он попросит денег в долг, — сказала она себе. Она пропела Элисон. Угадай, что случилось. — Гевина уволили. Но Эл с кем-то разговаривала по другой линии. Мэнди сказала. Настала пора предложить клиентам то, что они не могут получить по спутниковому телевидению. Все это прекрасно, но в чей карман сыплются денежки уж точно не в наш. Нет, мы три часа болтаемся в задней комнате наедине с тарелкой черствого печенья. Потом нас час красит какая-нибудь высокомерная курица, которая не может нарисовать брови на нужном месте. А потом сюжет урезают до невозможности, и мы еще должны быть им по гроб жизни благодарны. «А я думала, это здорово», — тоскливо призналась Эл. Колет говорит, я не могу попасть в телевизор из-за своих размеров, но я думала, тебе это по душе». «По-моему, — заливалась Мэнди, — мы должны восстановить индивидуальный подход». Сильвана разрекламировала спиритические девишники и получила очень неплохой отклик. «Но надо, чтобы на каждых шестерых теток приходился хотя бы один чтец, и я сказала, что спрошу, не хочешь ли ты».